Родился и созрел для смерти. Одно знал в жизни — распутывать дела, с которыми другой и мараться не стал бы за мой гонорар. Человек у дальнего края стойки смотрел на меня. Я чувствовал его взгляд. Кроме нас с ним и бармена — никого. Я допил свой стакан и попросил у бармена следующий. Никаких примет, кроме волос на лице, у него не было. Того же самого, а? — спросил он. — Да, — сказал я, — только покрепче. — За ту же цену? — спросил он. — За какую можно? — ответил я. — Что это значит? — А ты не знаешь хозяин? — Нет. — Ну так подумай, пока наливаешь. Он отошел. Человек с краю помахал мне рукой и крикнул. — Как дела, Эдди? — Я не Эдди. — Ты похож на Эдди, — сказал он. — Мне насрать, похож я на Эдди или нет? — ответил я. «Ищешь — Ищешь неприятности спросил он. — Ага, — сказал я. — От тебя, что ли? Бармен принес мне стакан, взял деньги, которые я положил на стойку, и сказал, — Я думаю, вы не очень воспитанный человек. — Кто сказал тебе, что ты можешь думать? — спросил я. — Я не обязан вас обслуживать, — сказал он. — Не хочешь моих денег? Оставлю у себя. — Я не настолько их хочу. — Насколько же? Скажи мне. — Больше его не обслуживай, — заорал человек на краю. «Еще слово, и я загоню тебе ногу в выхлоп. У тебя изо рта будут отсасывать красные пузыри резиновым шлангом». Он только улыбнулся бледной улыбкой. Бармен стоял на прежнем месте. «Слушай», — сказал я ему, — «я зашел сюда, чтобы тихо и мирно выпить. А тут все начинают катить на меня шары. Кстати, ты не видел красного воробья?» «Красного воробья? Кто это такой?» Ты его узнаешь, когда ты его увидишь. Ладно, черт с ним. Я допил стакан и вышел оттуда. На улице было лучше. Я пошел. Что-то должно было переломиться, но только не я. Я начал считать всех дураков, которые проходили мимо. Насчитал 50 за две с половиной минуты и вошел в соседний бар. Глава 29 Я вошел и сел на табурет. И тут же бармен... «Привет, Эдди», — сказал он. «Я не Эдди», — сказал я. «Я Эдди», — сказал он. «Дурака валять будешь?» — спросил я его. «Нет, это ты валяешь», — сказал он. «Слушай, бармен, я мирный человек, более или менее нормальный, подмышек не нюхаю, дамского белья не ношу, но куда бы я ни пришел, меня начинают доставать, не дают передышки. Почему так?» «Я думаю, это тебе на роду написано». «Ты, Эдди, погоди думать!» — А сообрази-ка мне двойную водку с тоником и лимончиком. — У нас нет лимонов. — Нет, есть, я отсюда вижу. — Этот лимон не для тебя. — Ну, для кого же? — Для Элизабет Тейлор. Если хочешь спать сегодня в своей постели, давай лимон. Мне водку мигом. — Да. — А то что ты сделаешь? Ты и чья армия? — Еще одно слово, дурак. И у тебя будут проблемы с дыханием. Он стоял глядел на меня и раздумывал, продолжать ли базар. Потом моргнул и разумно отошел, занялся моим коктейлем. Я пристально следил за ним, чтобы без фокусов. Он принес стакан. Я пошутил, дорогой, ты что, шуток не понимаешь? Смотря как их скажут. Эдди опять отошел, встал у дальнего края стойки. Я поднял стакан, выпил залпом, потом вытащил банкноту, Взял лимон, выдавил на банкноту, потом обернул ею лимон и катнул по стойке к бармену. Лимон остановился прямо перед ним. Бармен посмотрел на лимон. Я медленно поднялся, немного размял шею, повернулся и вышел вон. Я решил вернуться в кабинет. Меня ждала работа. Глаза у меня были голубые, и никто не любил меня, кроме меня. Я пошел, напивая свой любимый мотивчик из кармен. «Глава тридцатая. Я отпер дверь моего кабинета, распахнул ее, и... Кого я вижу? Джинни Нитро сидит за моим столом, нога на ногу и ногой болтает. Биллиан, жалкий пьяница, как делишки?» — улыбнулась она. «Выглядела изумительно. Понятно, почему влип, Гроверс. А что из космоса? Так не все ли равно? Выглядела так, что хотелось, чтобы их тут было побольше». «Но Гроверс был мой клиент. Я должен был с этой разделаться, сковырнуть ее, убрать со сцены. Ни минуты покоя. Вечно на кого-то горбачишься». Я обошел свой стол, плюхнулся в кресло, швырнул котелок на вешалку, закурил сигару и вздохнул.